33 глава. Окошко в двери моей камеры открывается, и в него кто-то просовывает пенопластовый стаканчик, из которого идет пар. Ваш чай, Наоми, говорит полицейский. Спасибо. Я встаю с кровати и беру стаканчик, скрипнув пальцами по его поверхности. Окошко закрывается. Эй, подождите! Я встаю перед щелью, чтобы полицейский мог меня видеть. Он выжидающе смотрит на меня. «А... «Мне нужно знать. Моему парню уже сообщили, что я нахожусь под стражей». «Как его зовут?» «Руперт Бертон Уэллс». «Нет, не думаю». Я киваю и опускаю взгляд на стаканчик в своих руках. «Мне нужно поговорить с ним. Мне нужно сказать Руперту правду. Всю, до конца». «А я могу позвонить ему?» Он разглядывает меня. «Я спрошу сержанта охраны. Кто-нибудь придет и даст вам знать». «Спасибо. Я очень вам благодарна». Полицейский кивает и закрывает окошко, и внутри меня все переворачивается от металлического скрежета запоров. «Наоми, вам разрешен телефонный звонок». На этот раз у открытой двери, положив руку на связку ключей, стоит женщина-полицейский. Я уже видела ее раньше. Эта женщина водила меня на обследование. Шаркающей походкой выхожу из камеры, и женщина-полицейский оставляет ее дверь открытой. Я следую за ней, а мой разум лихорадочно работает. Что я скажу Руперту? Что мне следует ему сказать? Как бы гладко я ни изъяснялась, как бы красноречиво не описала свое душевное состояние в тот момент, он не поймет. Руперт слишком хороший. Он никогда бы не совершил ничего подобного и не сможет сопереживать тому, кто способен на такое. Женщина подводит меня к зеркальной телефонной будке, расположенной у стойки охраны, объясняет, как пользоваться телефоном, и отходит в сторону, остановившись всего в нескольких шагах от меня. Снимаю трубку с крючка, и в зеркале отражается мой искаженный силуэт. Меня в нем невозможно узнать. Подношу трубку к уху, и в ней снова и снова звучат гудки. Позволят ли мне набрать номер еще раз, если Руперт не ответит, или... Алло? Руперт. Наоми, почему ты звонишь незнакомого номера? Я в полицейском участке. Руперт, что-то случилось? Они нашли Фрейю! Я закрываю глаза и прислоняюсь головой к телефонной будке. Ее нашли. Ее больше нет. О, Наоми. Руперт, мне нужно, чтобы ты меня выслушал. Пожалуйста. Я жду. Руперт не возражает, но его дыхание становится шумным. Меня арестовали. Что? Полиция считает, что я убила ее. Перебиваю его. Я этого не делала, клянусь. Он ничего не говорит. Не положил ли трубку? Руперт, скажи, что ты мне веришь. Конечно, я верю тебе. Я знаю, ты никогда бы не причинила ей вреда. Не могу поверить, что это происходит. Нужно сделать это быстро и тихо. Сержант охраны смотрит в экран компьютера, но наверняка подслушивает мой разговор. Я не хочу причинять боль Руперту, но придется. Давай, сделай это. Но я не была честна с тобой. Обо мне и Фрейе, О том, что произошло на самом деле, когда она родилась. Прости меня. Науми, я не понимаю. Мне так жаль. Плачу я. Я просто хотела, чтобы ты увидел меня, а не прости! Науми, не важно, что происходит, я люблю тебя, ясно? Позволь мне помочь тебе. Будь жестокой, будь доброй. Ребенок не твой. Его дыхание замирает. Ты лжешь. Скажи мне, что ты лжешь. Нет, прости. Просто забудь меня, ладно? Ты можешь найти себе девушку намного лучше. Ты заслуживаешь гораздо лучшего. Я отодвигаю телефон от уха в то время как растерянный Руперт продолжает громко протестовать. Швыряю трубку на рычаг. Закрыв глаза, прислоняюсь лбом к холодному металлу. Моя грудь вздымается. Сержант охраны наблюдает за мной. Он слышал каждое слово. Но они и так все узнают достаточно скоро. Я собираюсь сказать правду. Я была напугана и солгала. Простите меня. Мне жаль.